Глава 18 Миссис Лойд откладывает вязание и, встав с кресла, постепенно направляется к дверям. Я сажусь на ее место и с интересом наблюдаю Прикусив костяшку большого пальца, щурясь в ожидании новостей, Мне действительно любопытно. Добрый вечер. Миссис Лойд. пропускает в комнату женщину, одетую в строгий черный жакет, прямую юбку и белоснежную рубашку с валанами. К груди та прижимает плотную фиолетовую папку. «Я секретарь леди Руш», — надменно произносит женщина и косится на меня. В ответ я приветливо улыбаюсь, но получаю лишь хмурый взгляд. «Боже, что они на меня все так взъелись?» Опускаю глаза, предоставляя вести переговоры миссис Лойд. Первое задание утвердили так быстро, мисс Каншри, вежливо замечает старушка. Подготовка идет семимильными шагами. В первый день девушки представят себя, расскажут о своих семьях, о достижении предков, а также продемонстрируют магию или таланты. Мисс Каншри, усмехнувшись, кидает на низкий журнальный столик папку. Но так как у мисс нет магии, то ей придется ограничиться талантами. Здесь список стихов, которые продекламируют все безродные участницы отбора. «Вы собираетесь пригласить девушек из народа?» Невозмутимо интересуется миссис Лойд. славится славятся терпимостью гражданам своей империи». Секретарь города вскидывает голову и добавляет. Вы отвечаете за то, чтобы мисс Идаль выучила все стихи из этой папки, миссис Слойд. Видимо, больше мы не представляем для нее интереса, так как мисс Коншри разворачивается и уходит по-английски, хорошо хлопнув напоследок дверью. А я тут же хватаю папку и вытряхиваю из нее белые листы. Печатный текст содержит какие-то верши, которые не станет декламировать ни одна уважающая себя леди. «Какая же вульгарность?» Я молча протягиваю миссис Лойт листы бумаги, и она, пробежавшись глазами по строчкам, в досаде сжимает тонкие губы. «У нас есть две недели, чтобы отрепетировать нормальный номер. Эти рифмы просто неприличные». Прикрываю глаза и откидываюсь на спинку кресла. Леди Руш все просчитала. Эдриан не станет разбираться. Его убогая жена сама решила выступать с народным творчеством? Или кто-то специально надоумил ее опозориться? Владыка четко дал понять, что не желает моего выигрыша. «Я подберу для вас поэмы Барда в древности». Миссис Ллойд выходит из задумчивости и опускается в соседнее кресло. «Надо будет перепечатать их на машинке и поместить в эту папку». «Папка действительно...» отмечена круглой печатью с эмблемой отбора, вписанным в круг голубем. «Я сама перепечатаю, только принесите мне машинку и книги». «Прошу я». Миссис Ллойд удивляется, но не возражает. «А я хочу потренироваться набирать тексты на местных артефактах». «И еще. Мне придется притвориться больной, чтобы служанки не крутились вокруг», — предупреждаю я, и миссис Ллойд, понимающий, кивает. Императору тоже лучше поверить, что его супруга хворает. Незачем нам видеться до отбора. Хорошо, предупрежу знакомого врача. Он лечит слуг, а личного целителя императора вам вряд ли пришлют. Как только миссис Ллойд покидает покои, я отправляюсь принимать ванну. На завтра у меня масса планов. Но нужно сделать так, чтобы служанки не заметили мои отлучки и в этом случае странности Мари мне на руку. Утром, после крепкого и восстанавливающего сна, я изображаю перед камеристкой вялость. «Его Величество отбыл в загородное имение», рассказывает она, заплетая мне косу. «Думаю, по возвращению он устроит грандиозный бал. Ох, какие праздники проходят во дворце! Какой размах! Какая роскошь!» Жаль, вы никогда не попадете ни на один из них, сказав колкость, камеристка вздыхает с притворным сожалением. Мне остается только скептически хмыкнуть про себя, поскольку у меня свои цели. В следующую секунду я сползаю со стула и падаю на ковер. Мис Лест, что-то мне плохо, жалобно шепчу, а камеристка, вместо того, чтобы помочь отбегает и издалека наблюдает, как я царапаю ногтями ворсистый ковер. «Я вызову лекаря!» — Возмущенно восклицает она. «Голова кружится!» Камеристка брезгливо обходит меня, но удивлённой не кажется. Возможно, Руши и их прихвост не узнали о смертельной болезни прошлой Марии. Что же, если Эдриан таки заинтересуется состоянием моего здоровья, то я всегда смогу сказать, что что-то не то съела. Камеристка выбегает из комнаты, а лекарь не появляется ни через час, ни через два часа, как будто лишнюю жену императора просто оставили погибать в одиночестве. Надо же, как замечательно складываются обстоятельства. Пусть враги верят, что легко избавиться от меня. В следующие несколько дней я то отлёживаюсь в постели, изображая болящую, то тайно выхожу в город, и эти моменты — самые счастливые в моей новой жизни. Миссис Ллойд удалось продать блестящие тряпки, которые я собрала, и к моей заначке прибавилась еще небольшая сумма. Вечерами я тайно печатаю, заучивая старинные поэмы, а днем собираю информацию и готовлюсь. Прицениваюсь к артефакту, делающему снимки, и узнаю, что смогу взять его в рассрочку. Но самое главное, публичная библиотека и архив оказываются в полном моем распоряжении. Книги по истории Дургара я прочитываю в захлеб, даже не заметив, как пролетает время. Так что в архив попадаю во второй половине дня, торопливо предъявляя билет адепта Дургарской академии магии, одолженный мне одной из родственниц Миссис Лойт. Но работа в архиве затягивается еще на день. Поскольку мне приходится просматривать тонны информации, и далее в Дургаре проживает много. Впрочем, мои труды стоят того. Я нахожу интересующую меня семейку. Отец Колин Идаль, тот самый неприятный фермер. Его жена умерла несколько лет назад, но до этого работала в детском приюте. Две дочери Санши и Лейра, 18 и 23 лет. Не замужем. Живут с отцом. Я нахожу их свидетельство о рождении, а вот никакой Мари в документах не значится. Этой девушки как будто нет, но не могла же она взяться из воздуха. Возвращая документы Архивариусу, я ясно осознаю, что искать следы Мари нужно в приюте. Но до этого встреча с владыкой в казино миссис лойд сообщила утром что императорский водитель получил распоряжение поджидать Эдриана у тайного выхода значит мне придется выскользнуть из дворца намного раньше На улице лютует холодный ветер и это в ноябре Запахиваю получше тонкая пальтишка и спешу к трамваю но несколько раз чуть не падаю сбитое злым ветром он словно преследует меня о чем-то предупреждая Бог всех миров помог бы мне немного советами, что ли? Не хотелось бы прогневить твоих божественных сородичей. Когда я теряю равновесие в третий раз, локоть обвивают сильные мужские пальцы, не давая мне растянуться на тротуаре. Резко поворачиваюсь и смотрю в темные глаза высокого красивого брюнета».